грозит обвалом всего европейского южного фланга. Но это, снова напоминает Гальдер, снова отложит русскую операцию уже на неопределенное время. Йогель пожимает плечами. Фюрер не склонен что-либо предпринимать против Сталина, а более склонен действовать в союзе с ним. Да, снова соглашается Гальдер, фюрер не склонен, а Сталин. Он склонен или нет нанести нам такой удар, от которого мы уже никогда не оправимся? Он только и ждет, чтобы мы повернулись к нему спиной на западе или на юге. Вы преувеличиваете, дорогой Франц, улыбается Йодль. Сталин достаточно разумный человек, чтобы этого не сделать, по крайней мере, до нашей высадки в Англии. А поскольку, как вам хорошо известно, высадки не будет, то он на нас не нападет. Он прагматик до мозга костей. По крайней мере, фюрер считает именно так, а у меня нет данных, чтобы его переубедить. И кроме того, вы понимаете... что и меня совсем не радует перспектива войны на два фронта. Честно говоря, я больше боюсь выступления Америки,